Мужик толковый. Раньше заказными занимался. Отмотал сорок. Нашел бабу с ребенком. Живет с ней в деревне. Сторожем в лесхоз устроился. Все хорошо, только с деньгами проблема. Но так Паша подбросил и еще даст. Чем глубже загонит Василия в кабалу, тем лучше. И толкач есть. Если с Пашей вдруг что-то случится... Его старинный дружок Велик напомнит Василию о долге. А Велик в Белгороде стоит крепко, и все у него в цвет. Паша три дня у него на даче откисал, в баньке парился, в проруби купался. Весна уже на дворе, лед на озере рыхлый, но так провалиться никто не боялся. Даже девочки смело бегали по льду, весело было, до сих пор голова тяжелая. Паша на автомобиле возвращался домой, в Высоконск. Зиму пережил. Нормально все. Дела идут, менты не трогают. И Туков не тревожит. С Чурановым проблемка возникла в Москве. Все-таки не выдержал Паша. Снова закрутил Зойкой. Один разок с ней повстречался другой. Всего ничего, а муж знал, претензию выкатил. Паша повел себя галантно. Не извинился, конечно, но и нахрен не послал. Туков не давало о себе знать, но успокаиваться рано. Паша прекрасно это понимал, поэтому и готовил торпед на дело. Василия и еще одного зарядил на Чуранова, еще двоих на Тукова. И Геро он подключил к делу. На этот раз за финансовое вознаграждение. Мужик хоть и не убил Тукова, но за свой долг рассчитался сполна. Хотя бы потому, что ни разу не спалился. Все у него ровно, менты не беспокоят. И новое полетное задание держит в секрете. Новое, но на старую цель. Клянется, что в этот раз сделает все как надо. Паша уверен в своей силе. Но все равно страхуется. Лишний раз в городе старается не светиться. И дома у него в соседних поселках. Уже три дома. Сегодня в одном, завтра в другом, а еще третий недавно появился. Такой же небольшой, но очень даже пригодный для жизни. Порядок Паша там уже навел, но с соседями еще не разобрался, а ему нужны люди на местах, чтобы подали знак в случае опасности. Мало ли, вдруг за домом следить будут, соседи заметят подозрительных лиц, дадут знать. Враг и в дом ворваться может. А Паша ни слухом, ни духом. Уже начинало темнеть, когда Паша подъехал к дому. Только вышел из машины, как зажегся фонарь над головой. Включился фонарь над воротами соседнего дома, у которых стояли двое молодых мужчин и женщина в солдатском ватнике, надетом прямо на домашний халат. Ворота железные, высокие, но открывались вручную. Паша глянул на соседей на дорогу. Из машины он выходил, не забыв о своей тросточке с костяной ручкой. Рано ему еще с палочкой ходить, но делать нечего. Трость его оружие, и в ней не только встроенный в ручку стилет. Открыл калитку, распахнул ворота и увидел перед собой тех самых мужиков, которые только что стояли у соседнего дома. Оба среднего роста, далеко не амбалы. Навели себя нагло и уверенно, как будто ломом подпоясанные. Растрепанные, неряшливые, типичные забулдыки. «Здорово, мужик!» Один бравастый поднял руку, как будто хотел хлопнуть Пашу по плечу. От него густо пахнуло перегаром. На трость в руке у Паши он не обращал внимания. А зря. Один удар костяным набалдашником в висок мог начисто сбить с него спесь. Твоя? – спросил другой с залысинами, кивком указав на машину. Паша же кивнул на женщину, которая так и оставалась стоять у ворот соседнего дома. Обесцвеченные волосы, высокая прическа, круглое лицо, нос кнопочкой, полная, небрежно одетая. Она деловито забрасывала в рот семечки, с интересом наблюдая за происходящей сценой. Фонарь уже разгорелся. Паша заметил шелуху от семечек у нее на подбородке. А может, это целые семечки налипли. «Моя? А это твоя?» «Что моя?» — не понял Плешивый. «Женщина». «Ну, может, и моя. А что?» «Ничего». «Ну тогда с тебя должок!» — расправил плечи Бровастый. «С чего это?» Открывая ворота, спросил Паша. «Так ты же дому Парамоныча купил!» «И что?» «А он галке штуку торчит!» Паша кивнул, подошел к женщине. Та заметно растерялась, даже рот закрыла, забыв об этом. Бросила семечку, а попала в нос. «Ты галка?» Спросил он. «Ну я?» «Тысяча?» Паша достал из кармана бумажник. «Ну?» – замялась женщина. Паша отчитал тысячу сотенными купюрами, протянул ей. Деньги не маленькие. Чернорабочий на заводе три-четыре тысячи получал. Но с соседями нужно жить дружно. Тем более, что Галка жила совсем небогато. Дом кирпичный, добротный. Но забор давно уже не крашен. Двери облупленные, крыльцо разрушается. Кирпичи из ступенек вываливаются. А этих гони, эти тебе не нужны. Кивком глянув на Плешивого, сказал Паша. Так может ты мне нужен? Спросила Галка за скорузылыми пальцами счищая шелуху с подбородка. Все возможно, улыбнулся Паша. Он нарочно пошел на Бравастова, хотел толкнуть его плечом по пути к дому, но тот вовремя сдал в сторону. А соседка ему нужна. Некрасивая она, но наружность у нее может быть приятной, если более-менее одеть, причесать, в доме убрать, во дворе, ну а главное сигнал подать, если вдруг что. Ради этого, в общем-то, Паша ее и подкупал. Ясно же, что никто никому ничего не занимал. За Забулдыги торжествовали, притихли, радуются, лоха как-никак на штуку деревом обули. Но Паша не злился. Это всего лишь жизнь, в которой он обыкновенный человек, которому вовсе не нужны неприятности. Сначала обыкновенный человек, а потом уже вор в законе. Паша загнал машину во двор, закрыл ворота. За Забулдыги уже исчезли, галки не видно. Опустил пятачок перед калиткой. Все правильно, нашли денег на бухло, можно обмывать удачу. Тысяча. Бутылка водки 50 рублей, на целый ящик хватит. Но ну, с другой стороны, деньги рано или поздно закончатся, захочется повторить. И Пашу снова попробуют поиметь. Что ж, в следующий раз разговор будет другим. Утром в стекло спальни стукнул камушек. Паша осторожно подошел к окну, отвел штору и увидел галку. В шапочке, в пальто с меховым воротником. Вид, как будто на работу собралась. А с ней девушка лет за двадцать, голова не покрыта. Вместо шапки пышные волосы, заплетенные в косу. Не красавица, но миленькая. Нежный овал лица, красивые брови, задумчивые с бесстрастной поволокой глаза. Она рассеянно смотрела на окна, безрадостно думая о чем-то своем. Заметив Пашу, опустила глаза и затаенно улыбнулась. А вдруг он разглядит в ней красоту и даже по достоинству оценит. Галка глаза пускать не стала и махнула рукой, указывая на ворота. Паша кивнул, оделся, вышел. И ворота высокие, и калитка, человека за ними не видно. А забор штакетный, низкий. Паша нарочно подходил к воротам так, чтобы глянуть на улицу через забор. Вдруг притаился, кто на ближних подступах к дому. Он открыл калитку, приглашая женщин войти. «А собака?» – спросила Галка, с опаской глядя через плечо на будку. «Парамоныч не оставил». «Вот жлоб! Он же квартиру покупать собирался!» Галка грудью перла на Пашу, а ее спутница шла, боясь его задеть и даже приблизиться к нему. Грудь у нее пышная и сама ладная. Даже под бесформенной курткой угадывалась талия, и пахло от нее приятно. Неважно, что духи явно не из дорогих. А мы извиниться пришли, вспомнила Галка. Это Генка все, Алкаш несчастный. Увидел машину, Ну, думает денег много. Ну и ударило в голову. Продолг этот придумал. А почему во множественном числе? Вас я вчера не видел. Сказал Паша, с интересом глядя на девушку. «Да меня и не было», — сказала она и сдала чуть в сторону, как будто хотела спрятаться за спиной у Галки. Голос у нее чуть грубоватый, но с мелодичным оттенком, приятный для слуха. «Сестра моя, Кира, с родителями живет, рядом тут. Зашла вот, в город надо, вместе поедем». «Ну что ж, удачи». Вы только не обижайтесь. Да, я вам и деньги верну. Правда, они мне всего три старе дали. Галка полезла в сумку за кошельком, но Паша ее остановил. В общем-то, именно этого она и ждала, и благодарно улыбнулась ему. Да, я тут подумала, вы тут один, без жены. Может, вам домоработница нужна? Вы? Да нет, у меня работа. Гордо мотнула головой Галка. «А Кира могла бы. У них там сокращение штатов в Горэнерго прошло. А на завод она не хочет идти работать. Это мне все равно, что бумажки перекладывать, что арматуру лить». «Дело нужное», – в раздумье проговорил Паша. Дом «Домработница ему действительно нужна. Дом полутораэтажный, пять комнат. А убираться надо. И есть готовить». Да и вообще, скучно одному, хотя и комфортно. «Жить есть где, будет приходить-уходить», – зачастила Галка и вдруг заявила. «Или вы думаете, что она с вами жить будет?» «Ну, это...» «Галя!» – смутилась Кира, обиженно глянув на сестру. «Да нет, жить не надо». «Ну, тогда договоримся. Не отвезете нас в город?» Галка глянула на гараж, за воротами которого стояла машина. «Галя!» И снова Кира попыталась пристыдить сестру. Зыркнула на нее, но та и не заметила. «Ну, если подождете немного». «Хорошо. Пойдем, пока глянем, вдруг утюг выключить забыла». Паша быстро побрился, почистил зубы, приоделся. И на улицу с высоты второго этажа глянуть не забыл. Но вроде ничего подозрительного. И на соседний участок взгляд бросил. Заметил, как Галка и Кира вошли в свой дом. По-хозяйски вошли. И к машине никто не приклеился. Не заметил он слежки, не почувствовал. И Галку к заводу подвез. Всю дорогу женщина нахваливала свою младшую сестру. Но при этом почему-то поглаживала рычаг автоматической коробки передач, думая о чем-то своем. Кира собиралась в отдел кадров, но Паша согласился взять ее на работу, и надобность в этом отпала. Обратно они должны были ехать вместе. Паша и не думал пересаживать Киру, но Галка указала ей на переднее кресло, и она покорно перебралась с одного места на другое. А когда Паша тронул машину с места, коснулась скобы открывания двери, как будто захотела вернуться на место или даже выйти из машины. «Ты завтракала?» – спросил Паша. «Бутерброд с чаем». «А яичницу с беконом? А сырники?» «Непорядок». Кира рычаг не трогала, о себе не говорила. На Пашу даже боялась смотреть. Тихая, застенчивая девушка из нормальной жизни. Паша усмехнулся, глянув на нее. То с Зойкой, то с Жанной, да и после отсидки, кроме как с проститутками, отношений не имел. С ними легко и просто, ложатся без уговоров, замуж не набиваются и забываются без осложнений на душе. Он знал одно хорошее кафе, народу почти нет. На завтрак, правда, только яичница, сырники и блинчики, но так ничего другого и не нужно. «Сама готовить умеешь?» Уже сидя за столом спросил Паша. «Борщ хорошо умею варить, мама хвалит». «А Галка?» «Галка?» Немного подумав, усмехнулась Кира. «И Галка хвалит, особенно с похмелья». «Да уж, хороший борщ с похмелья самое то», — кивнул Паша. «Рассольник еще лучше», — опустив глаза, сказала Кира. «Я умею». «Посмотрим». Официантка подала яичницу. Паша взял нож, вилку. Он умел есть серебра, в тюрьме от нечего делать научился. Был у них там один интеллигент, показывал. А как не учиться, если Сава орудовал ножом и вилкой, как заправский лорд? И Паша так мог, даже старался убедить себя в том, что это не дешевые понты. Иногда это получалось. Кира странно глянула на него. Сама она за нож не взялась, ела только вилкой. «А живешь ты с родителями?» — спросил он. — Я могу переночевать в Галке, — кивнула она. — Это ее дом? — Да, от мужа достался. — А где муж? — Да утонул. Кира легонько прикоснулась пальцами к горлу. — А вчера она с кем была? — Это только Дружки, Генка Славка, Бестолочь Поселковая. Кира спохватилась и виновато глянула на Пашу. Разгорячилась, разговорилась на эмоциях, ничего в том такого нет. Но Паша должен воспринимать ее как саму скромность и послушание. «Бестолочь!» — легко согласился Паша. Он привез Киру домой. Она слегка замешкалась на крыльце, как будто сомневалась, но все же переступила порог. «Я тут пытался убраться», — сказал Паша, — «но плохо получилось». «Получилось плохо», — осматривая комнаты, согласилась девушка. «Дому лет пять-шесть, не больше, и мебель новая, приличная на вид. Хороший дом, особенно сауна, занимавшая добрую часть цокольного этажа». Кира сняла куртку, свитерок соблазнительно обтягивал упругую грудь, юбка — тугие бедра. «Неспроста Паша подумал о баньке. «Десять тысяч в месяц тебя устроит?» Спросил он. «Да, конечно», — встрепенулась Кира. «Тогда начинай». Сумма устраивала ее более чем, согласилась она сразу, но еще какое-то время раздумывала над предложением. А не продешевила ли? Или она думала о чем-то другом? «А можно я домой схожу, переоденусь в спортивный костюм?» Спросила она. Кира ушла, и Паша вдруг стало скучно без нее. Он даже обрадовался, когда она вернулась. «Я вот думаю, может, нам перестановку в каминном зале сделать?» Сказал он. «Диван с креслами местами поменять». Еще сегодня утром эта мысль не приходила ему в голову, а сейчас вдруг захотелось настоящего домашнего уюта или даже семейного. «Тогда диван сразу креслом надо передвинуть, я под диваном вымою». Они вдвоем взялись за дело. Паша двигал мебель, менял воду, даже взялся за пылесос. Разогрелся, вспотел, снял верхнюю часть спортивного костюма, остался в майке-борцовке. Он следил за фигурой, подкачивал плечи. Борцовка четко смотрелась на нем. Но плечи открыты, часть груди тоже. Кира заметила воровские звезды на ключицах. Удивленно, с недоброй иронией глянула на него и даже не постеснялась спросить. «Это что?» «Розы ветров. Символ пиратской удачи». «Это символ воровской власти. Вы же не вор в законе?» Конечно же, Кира ожидала услышать «нет». И, похоже, даже собиралась упрекнуть Пашу в безрассудности. Вор кивнул Паша. «Вор в законе! Коронован во Владимирском Централе!» «Да нет!» Кира просто не могла поверить в это. «Да!» Паша смотрел на нее мягко, но прямо в глаза. «И что, больше ничего, только звезды?» Кира провела пальцами над своей грудью. Кроме звезд на плечах она ничего не видела. Это казалось ей странным. А что еще должно быть? Погоны, паутина, храмы, росалки? Меня интересовали только звезды. На плечах, на коленях. А здесь что делаете? Кира забыла про ведро-тряпку. Ее удивление казалось искренним. Если Кира действительно ничего не знала, Паша мог поверить, что в его жизни она появилась совершенно случайно. С любопытной Варварой знаешь, что сделали? «На три года осудили». «Это ты о чем?» Не понял Паша. «Да любопытно Варваре стало, что там в кармане у того, кто на сына базаре отрывает. Сунула руку, а там три года лишения свободы». «Варвара, это ты?» Паша не спрашивал, он констатировал факт. «Да». Кира смотрела ему в переносицу. И в глаза вроде как не смотрела, и взгляд не прятала. Из скромности ее улетучилась вместе со стыдливостью. Перед Пашей стояла бывшая заключенная, осужденная за профессиональную кражу. Неожиданно для себя он засмеялся, чем привел девушку в смущение. А действительно, смешно. Раскатал губу на нормальную девушку из нормальной жизни, а нарывался на карманницу. «Что-то не так?» Спросила она с подозрением, глянув на него. «Да нет, все так. Сначала какой-то Гена пытается меня развести, потом появляется бегущая по волнам. Пардон, по карманам. Это что, развод какой-то?» «Гена развел тебя», — кивнула Кира. «Это он так решил. По скудости ума». Гена захотел еще. С тонким намеком на толстые обстоятельства сказала она. «И тогда появилась ты. Гена придет, а я тебя насилую». «Не насилуешь, но что-то в этом роде», — признала Кира. «Давай ложись», — усмехнулся Паша. «Кричи». «Да я бы легла, но вдруг ты на самом деле в законе». «Умница», — сообразила. «Давай заканчивай с уборкой и на волю. Только тебя и видели». «С уборкой закончу», — кивнула она. «Если заплатишь». «Штуку». «Хорошо». Кира снова взялась за тряпку. «Ты не думай, я не жадная. Просто мне деньги нужны». «Зарабатывай». Паша взял олимпийку, надел. Больше он мебель двигать не будет. Для этого есть шнырь. Неважно, что женского рода. «Честным трудом, да?» «Нарываешься?» – сухо спросил он. Паша и не собирался бить Киру, но в ответ на ее глупый вопрос он мог предложить постель с оплатой по местному тарифу. Штука рублей за час – вполне уместная сумма. И если Кира обидится, сама будет в этом виновата. Сама на грубость нарвалась. «Но мне правда деньги нужны. Мать пилит, на завод не берут, только грузчикам». «А какой из меня грузчик?» «Не знаю». Паша пожал плечами, не понимая, как его угораздило откликнуться на риторический вопрос. «Неужели нравится с Кирой болтать?» «Не знаешь, а мне жить как-то надо. А тут Галка со своими алкашами. Давайте, — говорит, — лоха разведем. Денег у него много. От слюня вид как миленький, в ментовку не побежит». «Я тебя понял. Не продолжай». Если честно, я не хотела, но Галка уговорила. Не по-соседски это. Крысиным помётом попахивает, да? Поморщился Паша. Я-то не соседка, и Галка мне не сестра. Так, знакомая. А кто сестра? Генка? Генка, сестра? Нормально. Если обидится, пусть заходит. Я ему фаркоп в одно место вкручу и тележку подарю. «Воду возить!» «Тележка у тебя крутая!» Усмехнулась Кира, глянув на окно, за которым стоял внедорожник. «Эту тележку я оставлю себе!» «Ты же не думаешь, что мы с Генкой работаем?» «Мне все равно, с кем ты по ширме ходишь!» «Может, с тобой буду?» Игриво улыбнулась Кира. Чувственно глядя на Пашу, она подошла к нему. Одной рукой мягко провела по его плечу. Пальцы нежно скользнули вниз по груди. А пальцы левой руки забрались к нему в карман, выдернули ключи от машины. Связка перекочевала из кармана в карман. Кира сдала назад. Но Паша взял ее под локоток, губами попытался коснуться уха. Ох «Ух ты такой!» Отступая, кокетливо улыбнулась она и сунула руку в свой карман, чтобы продемонстрировать свое искусство. Но он был пуст. На губах уже играла ликующая улыбка, и она застыла, превращаясь в жалкую гримасу. «Это ищешь?» Паша вынул ключи из своего кармана. «Это ты обратно?» Ахнула она. «Ловкость рук, как говорится». «И давно это у тебя?» «Не будем». Паша вовсе не хотел выяснять, как Кира обучалась воровскому ремеслу как и с кем работала, кому стелила. А без этого не обошлось. Может, и с кумом на зоне шерилась-машерилась. Нет, он не ревновал. Просто не хотел окончательно в ней разочаровываться. В кармане куртки зазвонил мобильник. Паша вышел в прихожую, вынул телефон-раскладушку. Звонил хлопок. — Паша, все путем. Ткач говорить с тобой хочет. Ткач уже успел пожалеть о своем отказе платить в общак. Хлопок организовал свою охранную фирму. Перетянул на свою сторону, если не всех, то многих клиентов Ткачева. И телеги с кредитами мешал ехать прямо, палки в колеса вставлял. Девочек из саун опять же на себя перетянул. Игровые автоматы почему-то стали часто ломаться. Слишком уж много развелось вандалов, особенно среди клиентов. Паша вложился в игорный бизнес, но с его автоматами почему-то ничего не происходило. «Впадлу мне с ним говорить!» — скривил губы Паша. «Так ему и передай». «Добро? А когда дожмешь, пусть проваливает. Нечего ему в нашем городе делать, умер он для меня». «А если не поймет, умрет совсем?» — спросил хлопок и сам же ответил. «Давай». Паша сухо попрощался и разъединил связь. Плохо, что хлопок знал номер его телефона. Ходили слухи, что по мобильнику можно отследить местоположение его владельца. Погрешность определения вроде бы большая. Но хлопок мог заслать на улицу своих людей и узнать место, где жил Паша. Все-таки хорошо, что у него несколько домов. Но сегодня он будет ночевать здесь. И не один, а с Кирой. А почему бы и нет? Может она и воровка, но и так и он далеко не ангел.